Глава седьмая. Стрелы в ночи. Тёмная студёная вода едва слышно плескалась под коротким веслом. Уча и грёбс на ровном месте, привычно: гребок слева, гребок справа. Лодка одна древка скользила по речной глади, подгоняемая течением. На берегу поселением на мостках сидел дозорный, сонно глядя на покачивающуюся на лёгкой зыби лодки.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 Учаи подал знак Джерришу подниматься, и хорьком метнулся за угол собственной избы, откуда были видны и ворота, и охранявшие их сородичи. Джерриш поднялся, тихо подкрался к общинному дому. Учаи только удивился, как такой огромный человек может так бесшумно передвигаться, и достал закреплённый за спиной смоляной факел. Высек искру кресалом, поджёг бересту, поднёс к ней мгновенно вспыхнувший факел и сунул его под стреху. Другой факел полетел на крышу. Сухая трава, покрывавшая дёрн на крыше, вспыхнула ярким быстрым пламенем. В воздухе потянуло дымом. "Горим!" зарал Лучай. и выпустил стрелу в первого из дозорных, бросившегося от ворот к общинному дому. Он успел узнать родича, но арьяльская стрела с втульчатым бронзовым наконечником уже ушла в полёт. Вторую такую же стрелу мигом развернувшись, выпустил Джериш. Оба ингрии упали как подкошенные. Из домов, переполошённые криками и запахом дыма, начали выскакивать люди.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 ударом ноги сбил на землю другого локтем свернул челюсть третьему и ещё с вой тьме бросившись к дому толмая пришедшие в себя ингры кинулись было следом но тут же две стрелы вылетели из темноты и ещё двое мужчин упали на землю стеная от боли наконец перед общинной избой появился тот от ради кого затевался на бег Все до бороды, райну кипящей от злости, в накинутой поверх длинной рубахи меховой безрукавке. Его резкий голос призывал сородичей перестать метаться по деревне и собраться вокруг него. Однако первым на его насадный крик откликнулся Джэриш, очередной меткой стрелой старик схватился за грудь и рухнул без движения. Всё, теперь пора уходить. Тихо окликнул его из-за угла у чаи, стараясь держаться в тени. Кто-то попробовал броситься на Джериша с охотничьим копьём. Тот, будто играя, отвёл наконечник в сторону, яблоком рукояти своего кинжала врезал нападающему между глаз. Тот растянулся на земле. Джериш расхохотался, перескочил через него и бросился дальше. Вон он!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 рик, ну а реалис, а ну идите ко мне. Жереш звонко грохнул себя по броне кулаком. Деритесь как мужчины. Желающих в последний раз доказать свою мужественность не нашлось. Вержане в ужасе глядели на огромного мертвеца, шепча слова о гротеительных заговорах. Жереш сплюнул и убрал кинжал в ножны. Ладно, на сегодня с вас хватит. Но я ещё приду спросить за кровь Арьев. Глава жезлоносцев в полдень повернулся, подошёл к воротам, откинул засов и пинком, открыв их, с браней ушёл в сторону леса. Что он делает? прошептал Учай. Мы же сейчас должны преследовать ариальцев. А как мы будем это делать, если все видели, что он ушёл один оденёшиник? Кажется, там уже никто ничего не видел, с сомнением в голосе проговорил Кежа. Он трижды прокричал совой, иждавший знака сыновья грома своими единственными криками, бросились из леса в сторону разорённого селения. "Беги к ним", велел товарищу Учай, "успехрошенько позвянято до спехи, прежде чем добегут сюда. Не забывай, мы отогнали ариальцев"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 В том числе Райну, самый мудрый и уважаемый старейшина, ушли в дом дедов. Вдвое больше лежали и стонали, страдая от ран. Те, кому просто достались затрещенные лепинок, ощущали себя изрядными счастливчиками, с честью выдержавшими нападение страшного врага. Кто-то из них говорил, что нападавших было дюжина. Кто-то утверждал, что полторы, но все сходились на одном. Убитые арийцы в самом деле вернулись мстить. Многие своими глазами видели, как они вылезали из реки, а привёл их огромный мёртвый лучник, самый страшный из всех. Когда около полудня в распахнутые ворота селения неспешно вошёл у чай, окружённый побратимами,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 Помню? Задавай. Когда мы принялись мстить за твоего отца, когда подстерегали здесь царивича, и бились на лосиных рогах, мы сражались за свою землю против чужаков. И ты вёл нас в бой, а теперь? Я же понизил голос, чтобы не услышали прочие побратимы. Яростно зашептал. Ночью ночью мы убивали своих же, и ты сам привёл усиление. Одного из проклятых харьяльцев. Он стрелял в наших родичей как в зайцев и смеялся. Как же так, Учай? Да, ты прав. Я так и сделал. Я орельский воин убил многих ингрий. Холодно подтвердил Учай. Я скорблю о них, не меньше, чем ты. А теперь отбрось свою скорбь и подумай. Я говорил, что надо догнать Царевича и убить всех, кто остался с ним. Говорил. На меня не послушали. И теперь наверняка Ариальцы готовят поход. Они придут и играюще убьют всех. Ты теперь увидел, как они это делают. Но мои и твои сородичи, подобно глупым муткам, подняли шум и гам, когда лиса рядом. А стоило ей притаиться, принялись спокойно ловить головостеков. Но лиса никуда не ушла. "А о чём ты?" Учаи скривился. "Ке же был ловким и храбрым и, пожалуй, самым умным среди детей Грома". И всё же порой Учаю казалось, что побратимы чего-то попросту не могут разуметь очевидное. Сейчас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 Если бы сегодня ночью он не убил некоторых, очень скоро его сородичи убили бы всех. Такова правда. Учаев поглядел на темнеющие впереди леса добавил: от того, что ты режешь себе лопух, упав на камень, камень не становится плохим. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я говорю.